Глава 17. Золотой. Пьяные вдрызг артисты-гоблины шли в развалочку по вымощенной булужником мостовой, обнимаясь друг с другом, и горлопанили песни, каждый на свой лад. Прохожие морщились, затыкали уши, однако молча расступались, не желая связываться с опасной компанией. Стражники, преградившие путь возмутителям всеобщего спокойствия, смерили всю причудливую троицу брезгливым взглядом и не приминули укорить. «Ладно, эти двое заезжие алкаши». Один из патрульных махнул латной перчаткой в сторону низеньких зелёненьких человечков с длинными носами и большими ручищами. «Но вы-то, мисс, куда?» Видимо, сотворенная ранее брыга штуцем иллюзия оказалась настолько качественной, что и не подумала исчезать, пока ее хозяин надержался в хлам в повозки, повозке, стоящей позади кочевой сцены, и не испарилась даже тогда, когда артисты решили отправиться за добавкой. Ответом на сие возмутительное, по мнению гоблинов, послужило громогласное «Ик!» за авторством умелого иллюзиониста. «О-о-о!» — бросили стражники. «Ну всё, забираем вас в тюремку до установления причин, личностей для уплаты штрафа за нарушение этими двумя сухого закона». Но начал было оправдываться один из двоих, и так же, как и коллега ранее, лишь громко икнул. «Это всё ш, -ш, -ш переспросил заинтригованные патрульные, приподняв брови скрытые за козырьком металлического шлема разговорчивый гоблин предпринял новую попытку договорить слово до конца и снова кота ему помешала. тогда другой не выдержал и гордо ляпнул шнапс он бы был отравлен ик правда дрым До! поддакнул второй а пщи штуц с чихом кивнул продолжая казаться стражником этакой красивой светловолосой девушкой без всяких признаков опьянения если не считать походки и манеры речи поэтому один из подчиненных спросил у главного так что всех троих и даже девицу Задаченный сложной головоломкой ложавого вида мужчина однако уже с морщинистыми веками из-за постоянного недосыпа пожевал губы и выдал с сомнением а пусть сама решает идет она с ними или нет ведь ей это не запрещено и еще как запрещено Негодующе взревел за их спинами седой лосоватый мужчина в одиозном наряде магистра темного ордена. В пригород, нежданно-негаданно, прибыл сам летат Криди собственной персоной, заставив стражников изумленно раскрыть рты. Не дожидаясь ничьего ответа, он тотчас грозно рявкнул: Вся эта троица под мою ответственность, и идет со мной. Но. но начал было возражать самый несмыслённый из стражников, который не признал великого магистра темного Ордена, стоящим рядом джентльмене в безумно дорогом наряде. «Приказ короля!» — привел аргумент, летат негодуя. Он сам мысленно попросил прощения у монарха. «Да, да», — стражники подобострастно поклонились, заставляя сделать то же самое и непонятливого патрульного. Гоблины лишь недоуменно взирали на происходящее, в то время как из-за спины летата Вышли четверо авархов в темных плащах с золотыми опоясывающими цепями. И даже не врещали, когда незнакомцы настойчиво повели их к дорогой лакированной карете, остановленной по ту сторону мостовой. Звонкая золотая монета блеснула под солнечными лучами и ловко выпрыгнула из руки магистра Криди, приземляясь в лотную перчатку одного из стражей прямо на ладонь. «Это вам награда за молчание». «Есть!» — отчеканили двое. Третий по-прежнему подозрительно щурился, однако молчал, не препятствуя происходящему. А со штрафом что? спросил он недоуменно, когда магистр покинул улицу. Как что? Его коллега пихнул локтем и перешел на шепот. Запишем насчет темного ждена. Думаешь, в впервой чель? А — -а -а -а -а", недовольный стражник наконец улыбнулся. Другой сплюнул на землю и фыркнул. Приказ короля, так мы и поверили. Ладно уж, не злобствуй. Они, считай, сделали за нас работенку. «Сделали они, как же?» — последовал ответ от приятеля. «На эксперименты всякие забрали, небось. Помяни мое слово, придется нам потом докладывать, куда подевались гости нашего Таизина, послы кондосы там всякие и их челядь». «Ну, придет проблема, будем думать», — философски проронил стражник, подкидывая подаренный золотой в воздухе. «Раньше сроку эти самые проблемы с темным Орденом нам не нужны. А потом будет на кого указать, куда делись гоблины и кто повинен в их исчезновении». На том мы порешили, отправляясь в ближайшую купеческую лавку за разменом на троих.